Великие державы Европы, ранее выступавшие заодно с Британией в борьбе против Наполеона, и впоследствии им разбитые, перешли на сторону Франции. Торговля была подорвана войной, по всему королевству состоятельные граждане разорялись. 2 года подряд случался неурожай. У короля заболела и умерла младшая дочь, и он от горя сошёл с ума.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 Все попытки справиться с неприятелем оказывались безуспешными, и теперь Британия уповала на магию. Во всех департаментах военного ведомства и адмиралтейства жаждали видеть мистера Норрела и мистера Стрэнджа. В доме на Гановер-сквер дел было столько, что визитёры порой дожидались приёма до 3-4 часов ночи. Поначалу это было не страшно, Джентльмены неплохо проводили время в гостиной мистера Норрела, но для тех, кто пришёл последним, ожидание превращалось в пытку сидеть среди ночи перед закрытой дверью и знать, что за ней два волшебника творят колдовство. Повсюду рассказывали, что Наполеон ищет себе волшебника. Шпионы лорда Ливерпуля сообщали, что успехи английских волшебников вызвали зависть императора.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 Оттуда раздавались страшные звуки, словно внутри бушевала стая демонов. Из щелей валили облака серебристых звёздочек, а сам гардероб раскачивался на коротеньких ножках, выполненных в форме кактистых лап. Выслушав ответы, Бонапарт некоторое время молча рассматривал шкаф, потом быстро подошёл и отворил дверцы. Внутри оказался гусь.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 Портсмут дать смотр Ламаншскому флоту. Это честь, и прежде удостаивались адмиралы, герои и короли. В назначенный день два волшебника и Арабелла отправились в Портсмут в карете мистера Норрла. Город встретил их орудийным салютом со всех кораблей, стоявших в гавани, и всех её фортов. Почётные гости сели в шлюпку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 С море дул свежий бриз. Не вдалике лежал на боку огромный корабль. Маленькие чёрные фигурки матросов карабкались по борту. Вокруг корабля теснились шлюпки и небольшие парусные суда. Люди с этих су дёнышек громко перекликались с матросами на корабле. Неопытному взгляду Стрэнджа казалось, что корабль решил прилечь и поспать. Он подумал, что на месте капитана просто строго поговорил бы с судным и заставил его встать. В гавань Портсмута постоянно входят десятки кораблей и столько же покидают её, сказал он. Как такое могло случиться? Капитан Гилби пожал плечами. Боюсь, тут нет ничего невероятного. Штурман мог не знать спецхедские форватеры или был пьян.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 обмолвился о сильном ветре и высокой волне, которые могут سترнуть корабль, и волшебник решил вызвать ветер. Странж поднял руки и приготовился произнести заклинание. Что вы собираетесь делать? задал вопрос капитан Гилби. Странж объяснил: "Нет, нет, нет!" с мольбой в голосе закричал капитан.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 Они сделаны из песка морской воды и магии и будут существовать, пока для них есть работа. Капитан Гилби. Отправьте шлюпку на лжеприлато, чтобы сообщить капитану, пусть его люди привяжут к кораблю как можно больше этих лошадей. Они стащит судно сотни миль. О, -о, "О!" воскликнул капитан Гилби. "Очень хорошо. Да, конечно. Через полчаса после того, как капитан ЛЖ Прилата получил это распоряжение, его корабль был снят с мели, матросы бросили паруса по ветру и были заняты ещё тысячей и одним делом, которыми постоянно заняты матросы, и которые по своему не менее загадочны, чем деяния волшебников. Тем не менее,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 где министры знали о морях и мореходстве не больше Стрэнджа, поняли одно: волшебник спас судно, потеря которого стоило бы адмиралтейству кучу денег. Главное, что показало спасение лжеприлата, говорил сэр Уолтер Пол лорду Ливерпулю, очень важно иметь под рукой волшебника, который справится с неожиданностью на месте. Это даёт огромные преимущества. Я знаю, что обсуждалось предложение командировать в район боевых действий мистеру Норролу, но от него пришлось отказаться. Как насчёт Стрэнджа? Лорд Ливерпуль задумался. Полагаю, ответил он, отправка мистера Стрэнджа в распоряжение одного из наших военачальников будет оправдана, если только мы уверены,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 Маленькая несчастная женщина, мнение которой супруг нисколько не дорожил, затруднилась ответить на этот вопрос. Стрэндж со своей стороны был в восторге от предложения, а Рабелла, хотя и обрадовалась несколько меньше, дала своё согласие. Наиболее серьёзным препятствием, что никого не удивило, оказался мистер Норроу. Прошёл год с начала ученичества, и мистер Норрл привык во многом полагаться на Стрэнджа. Он консультировался с ним по всем вопросам, по которым прежде обращался к Дролайту и Лассельсу. В отсутствие Стрэнджа мистер Норрл говорил только о нём, в присутствии Стрэнджа только с ним. Чувство привязанности было для Норрла совершенно новым и потому чрезвычайно сильным. Никогда раньше чё либо общество не доставляло ему удовольствия. Если Стренш умудрялся исчезнуть на четверть часа из переполненной гостиной или где-нибудь на балу, мистер Норрл посылал дролой посмотреть, куда тот ушёл и с кем разговаривает. Когда мистер Норрл узнал, что его единственного ученика собираются послать на войну, то возмутился. Меня изумляет, Цэр Олтер сказал он. Что вы решились хотя бы заговорить об этом? Когда идёт война, каждый должен быть готов принести жертвы ради своей страны? несколько раздражённо возразил Цэр Олтер. И вы знаете, что тысячи людей уже отдали за неё жизнь? Но то были солдаты, кричал мистер Норлу.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 Уникальные средневековые манускрипты и первопечатные книги, созданные такими гениями, как Уильям Кекстон из Лондона и Вальдарфер из Венеции. В начале века библиотека герцога стала одним из чудес света. Его светлость увлекался поэзией, рыцарством, историей и богословием.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 надлежит стать следующим герцогом Роксбургом. Они предъявили свои претензии комитету по привилегиям при палате лордов. Комитет разобрал дело и пришёл к заключению, что новым герцогом должен стать либо генерал-майор Кер, либо сер Джеймс Инс. Но кто именно, комитет не определился и постановил, что розыскание надо продолжить. К началу 1811 года дело оставалось нерешённым. Во вторник, холодным мокрым утром, мистер Норролл сидел в своей библиотеке на Ганновер-сквер с мистером Лассельсом и мистером Дролойтом. В комнате находился и Чилдермас. Он по поручению мистера Норролла составлял письма в различные правительственные департаменты. Стрэндж с женой уехали в Твикенем.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 Герцкский титул. Не думаю, что кто-нибудь из них хоть раз в жизни открывал книгу. Вот как? Им нет дела до книг? Что ж, это обнадёживает. Мастер Норл на минуту задумался. Предположим, один из них вступил во владение библиотекой, решил переставить книги на полке, нашёл редкий магический текст и заинтересовался. Вы ведь знаете, магия вызывает человеческое любопытство. Это прискорбное последствие моих собственных успехов. Вот, может, что-нибудь про чести на него найдёт блажь попробовать парочку заклинаний. В конце концов, я сам так начинал, когда двенадцатилетним мальчиком открыл книгу в библиотеке моего дяди и нашёл там один единственный лист из ирманейского какого-то старинного манускрипта.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 Сейчас есть в Эрстос сколько моих книг, притом ценнейших, я передал мистеру Стрэнджу. Это это будет зависеть от их содержания. Дролайт, Лассельс и Чилдермас молчали. Они знали, сколько книг мистер Норрол отдал Стрэнджу для прочтения и сколько от него спрятал. Стрэндж, джентльмен,